Людвиг Бехштейн Королевич-пастух Еще в древние времена в Тюрингене сложилось сказание об одном могучем короле. Однажды отправился он на охоту. Вдруг вся его свора собак бросилась в чащу, стала прыгать около дуплистого пня и никак нельзя было отозвать её оттуда. Тогда один из королевских слуг взобрался на пень, чтобы посмотреть, что скрывалось в его дупле и почему собаки так лаяли. А там спрятался маленький дикий человек, которого тотчас же и вытащили из дупла. Короля позабавило это приключение. Он даже прекратил охоту, посадил дикаря в свою карету и вернулся с ним в замок. Он назвал пойманного дикаря Ноем, поселил его в подземелье замка, с большой заботой ухаживал за ним и сторожил его. Раз во время отсутствия короля сын его Георгий играл мячиком, который закатился в дыру и провалился в подземелье. Королевич закричал, «Дикарь Ной, брось сюда мой мячик!» «Этого я не могу сделать», — ответил дикарь. «Если бы я вздумал бросить мячик наверх, то он залетел бы так высоко, что ты никогда и не нашел бы его больше. Пойди в покое твоего отца, возьми там ключ и открой мою дверь, тогда я могу отдать тебе мячик». Королевич принес, испокоив своего отца, тот ключ которым только и открывали вход под своды замка, отпер дверь и выпустил дикаря, который подал ему мячик и сказал, — Ты выручил меня из беды, поэтому если и с тобой приключится беда, иди в лес и зови меня, я также выручу тебя. Вскоре король вернулся домой и первым долгом пошел навестить Ноя. Но каково же было его огорчение, когда он увидел, что под сводами никого не было. Тотче же подозрение пало на королевича, которого король позвал к себе и спросил. «Георгий, это ты брал ключ от входа под своды замка? Ты открыл дверь и выпустил Ноя?» Маленький королевич откровенно сознался во всем. Тогда король в гневе выгнал своего наследника так как дикаря он любил больше всего на свете.